Глава 19. Усевшись в свою машину, Элла обрадовалась, что Wi-Fi Натана достаточно силён, чтобы работать и здесь, и проверила свой телефон. Восемь пропущенных звонков от Демьена. Но она перезвонит ему позже, потому что сейчас ей надо позвонить редактору. Элла, поговори со мной, приветствовала её Рэйбека. У нас проблема. Натан завтра улетает на Аляску. Ну, значит, заканчивай сегодня, используя свои старые записи. Сможешь прислать к понедельнику первый вариант. 5 дней. Ну и тут есть ещё некоторые хмм э обстоятельства, типа у неё нет ни записи, ни памяти, такие обстоятельства. Сегодня сюда явился Майлс Йоргенсон. Он злится, что Натан отдал эксклюзив нам, и, судя по всему, они приятельствуют. Натан подписал контракт Он не имеет права ни с кем разговаривать, пока мы не выйдем в печать. Я знаю, но Майлзу я не доверяю, особенно с такой большой историей. Ну и что ты хочешь сказать? Я хочу полететь с Натаном на Аляску. Закончу интервью там. Он будет заниматься вертолыжами, и я смогу сделать для статьи классные фото. А Натан на это согласен? Да. Ложь. Но теперь, когда она знает, что у них было, Она сможет уговорить его позвать её с собой. Ей нужны детали, и Натан должен ей. Он сам согласился помочь ей всё вспомнить, когда она приехала. "Тогда поезжай", согласилась Ребекка. "У тебя есть время до четверга, но это последний срок". Элла победно вскинула руку. "Ты получишь материал прямо с утра. Сегодня утром ко мне заходил Пол и спрашивал про него. От того, как ты справишься, зависит и твоя, и моя работа". Нам надо отыграться за прошлое лето. Не подводи меня снова. Я тебе обещаю. Она закончила звонок Ребекке и позвонила Демьену. Он ответил на втором звонке. Где ты? Я весь день тебе звоню, отозвался из телефона его недовольный и взволнованный голос. Даже понимая, что он не будет счастлив от того, что она собиралась сказать, она всё равно была рада наконец услышать его голос. Я всё ещё в трейке с Натаном Доновым. Здесь очень плохая связь. Я только несколько минут назад подцепилась к Wi-Fi. Я волновался. Элла почувствовала эффект его слов. Они подействовали на неё. Он был расстроен, что она далеко и вне его досягаемости. И то же самое она могла сказать про него. Она не общалась с ним после получения загадочного сообщения вчера утром. Всё идёт к чертям. Как проходит твоё внутреннее расследование? Он вздохнул, и она представила его стоящим возле большого окна в их лондонской квартире в сумерках, смотрящим в ночное небо. Рука запущенна в копну волос, в глазах отражаются городские огни, пижамные штаны низко спущены с бёдер, и безупречная V нижних брюшных мускулов исчезает под резинкой. Из их квартиры у Королевских ворот был виден Букингемский дворец, а к востоку блестела Темза и огни глаза Лондона. Юридический отдел обнаружил более широкую сеть, и мы привлекли нашу команду компьютерной безопасности, сказал Дэмьен. Это больше, чем мы думали, Эл. Оно не ограничено списком клиентов или одним сотрудником. Ты продолжаешь считать, что за этим стоит твой отец? Он помедлил с ответом. Нутро говорит мне да, но те сотрудники, которых мы вычислили, пока ничего не рассказали. Мы храним всё в секрете, пока не соберём как можно больше доказательств. Ты же понимаешь, я не могу вдаваться в подробности. Мои юристы и так пойдут по стенке, если узнают, что я тебе хоть что-то рассказал. Но я верю, что это останется между нами. И уж точно последнее, что мне нужно, чтобы это попало в средства массовой информации. Когда ты прилетаешь? Я соскучился и нам надо поговорить. Уж, конечно, теперь ты хочешь поговорить? Огрызнулась она. Слова вырвались у неё прежде, чем она успела сдержать их. Так вот у меня к тебе вопрос. Я спала с Натаном? Она готова была поклясться, что он знал об их романе с Натаном и не сказал ей об этом. Не остановил её. Ну да, он пытался, но оглядываясь назад, его попытки были довольно слабыми. Ему на неё наплевать? А что же будет с их браком? В ней поднялась ярость. «И я тебе отвечу, но не по телефону». Рука Эллы, держащая телефон, бессильно опустилась на колени. «Чёрт побери, мы тут с тобой шутки шутим?» Она снова поднесла телефон к уху. «Ты знаешь, как я взбешена?» — спросила она. «Почему сейчас? Почему ты не сказал мне об этом в прошлом ноябре или в любой другой из тех раз, что я пыталась узнать, что произошло?» «Ну же, Демьен, скажи!» — внутренне молила она. «Да?» И так хотелось, чтобы он признал это вслух. Скажи, ты трахалась с Натаном? Мне по телефону, отчеканил он раздражённо. Я не буду обсуждать это с тобой, пока ты с ним и в восьмичасовых поясах от меня. Ну что же, если ты не можешь дать мне прямого ответа? Чёрт. Что же у них за брак, если они не могут поговорить? Проверка реальностью. Брак, в котором она ему изменила. Отвращение к себе, ржавой тяжестью наполнило её изнутри, наводя тошноту. Тебе не понравится то, что я скажу. Я не знаю, как ты это воспримешь, и я хочу в этот момент быть рядом с тобой. Я не могу рисковать. Он помолчал немного, прежде чем продолжить, а когда заговорил снова, его голос звучал так отчуждённо, что Элла подумала, и не в первый раз, Что же именно произошло между ними перед самой аварией? Мы не должны были снова там оказаться. Снова где? Разъерённые и неспособные к разговору, если бы он с самого начала был с ней честен, они бы изначально не оказались в такой ситуации. Он в Лондоне, наконец готовый к разговору, а она в горах за Пальмира от него и, очевидно, со своим бывшим любовником. «Это ты виноват, Демьен! Что бы ни случилось у меня с Натаном, это ты виноват! Из-за тебя мы оказались во всем этом!» Если бы она знала про роман с Натаном до того, как Ребекка дала ей это задание, она бы отказалась на месте и к черту работу. Не надо ей работы, если она мешает ее браку. Но было слишком поздно, она дала обещание. И на кону стояла работа ее начальницы и ее собственная. Все джарданы и телбаты этого мира готовы были отхватить её работу, и единственный, у кого есть ключ к её мозгу, это Натан. Она была уверена в этом. Только он может точно сказать ей, что они делали вместе, только он может открыть ей, кем они стали друг другу и почему, и только тогда она сможет понять, почему она его забыла. Элла. Демьен предупреждающе назвал её имя. Натан завтра улетает на Аляску, перебила она. И если только мне удастся его уговорить, я лечу вместе с ним. Мне нужно ещё дней или два, чтобы закончить работу. Ты что? взревел Демьен. У меня дедлайн в четверг. Я прыгну в первый же самолёт в Хитру, как только сдам статью. Чёрт побери, Элла, я не вижу смысла. В чём? гаркнул он, перебивая её. Она вздохнула и закрыла глаза, вымотанная всеми этими тайнами и недомолвками. Они ходили вокруг друг друга, словно рисуя петли кода. Она собиралась сказать, что не видит смысла продолжать этот разговор, но из рта у неё вылетели совершенно другие слова. Она даже не могла сказать, о чём она думала, когда эти два коротких слова сорвались у неё с языка. "В нас", прошептала она. Ты так не думаешь. Она не думала, но они разберутся с этим, когда она будет в Лондоне, потому что он не хочет разговаривать по телефону. Мне пора идти. Она закончила разговор, выключила телефон и опустила лоб на руль. Всё идёт к чертям. Элла просидела в машине ещё минут 10, приходя в себя. Разговор пошёл совсем не так, как она думала. Он был похож на спираль, уходящую в тёмный слив бассейна. У неё было столько вопросов, но она получит ответы от Дэмьена, когда прилетит к нему в Лондон. А сейчас она с Натаном, у которого есть для неё другой набор ответов. Выбравшись из машины, она глубоко вдохнула холодный горный воздух, отбросила назад волосы и распрямила плечи. перешла двор и вошла в дом. К ней тут же кинулись Фред и Бинг. Она погладила и почесала их, и довольные они ушли на свои матрасики. В широкой каменной печи пылал огонь, в мультиварке булькало жаркое. Пространство гостиной наполнял сводящий с ума аромат тушёного с луком мяса. Натан был возле бара, уже переодетый в джинсы и узкую голубую майку с длинными рукавами. Элла снова удивилась своей реакции на него. Расслабленный, в домашней одежде и босиком, он был чертовски привлекателен. Натан протянул ей джин-тоник. "Ты выглядишь, словно тебе это необходимо". "Да, спасибо. Кого волнует, что сейчас только полдень?" Она отхлебнула, смакуя прохладный можжевеловый напиток. "Как ты догадался, что я люблю джин-тоник? Это твой обычный напиток, я смешивал их для тебя в прошлый раз". Ответил он, наливая себе бурбон со льдом. "Ну так нечестно". То есть, приподнял он бровь. "Ты знаешь обо мне гораздо больше, чем я о тебе". "Не совсем, Элла. Ты знаешь обо мне всё". Произнёс он тоном, который заставил Эллу задуматься, насколько же он был к ней не равнодушен. Кровь прилила ей к лицу, и она деликатно кашлянула. "Может, когда-то и знала, но теперь Она показала ему диктофон, готовый к работе. "Давай вернёмся к делу. У меня дедлайн, а у тебя история". Выражение его лица словно застыло. Он указал ей рукой на диван возле огня. Она села поближе к нему, профессионально оставив между ними достаточно приличное расстояние и пристроила диктофон на кофейном столике. Натан сидел, наклонившись вперёд, опираясь локтями в колени, сжимая стакан с бурбоном в широкой ладони. С чего ты хочешь начать? Со Стефани. Хорошо. Он сделал глоток. Что ты хочешь узнать? Давай поговорим о вашем браке. А его ранних годах вам было хорошо вместе? Разве не всем хорошо в первое время после свадьбы? Я думаю, почти всем, но я хочу услышать про вас. Наш брак был из хороших, подтвердил Натан. Несколько лет. Он перевёл взгляд на огонь. Бломи плясала, отражаясь в его глазах. Он сделал ещё глоток. Какое-то время были только мы, Стэф и я. Ты её любил, до да смешного. До переезда в Колорадо мы были неразлучны. В её глазах я не мог сделать ничего дурного, но как и всё хорошее, это пришло к концу. Я снимал эпизод и не мог дождаться, когда вернусь домой. А потом я был дома с ней и не мог дождаться, когда снова вырвусь оттуда. Он скользнул взглядом по диктофону. "Забудь ты про это", подбодрила его Элла. "Меня не это беспокоит. Я никому не показываю свои записи". "Но ты их теряешь", возразил он. Элла резко вдохнула. "Нет, я их стёрла. Она не могла их потерять. Она не была настолько бестолковой. Я думаю, что избавилась от них, когда ты убил мою статью". Но даже и тогда она не стала бы удалять записи. Ты не хочешь сказать мне, почему ты передумал? Почему сперва отдал нам эксклюзив, а потом отказался от него? Может быть, его объяснение поможет ей понять, почему у неё не осталось никаких следов от первого интервью. Она поймала его взгляд. Он медленно покачал головой. Потом и не хотел, указал на диктофон. Давай вернёмся к Стэфу. И он пустился в рассказ об их знаменитой свадьбе в Нью-Йорке. Празднество проходило в отеле Parker Meridian в одном из пентхаусов с панорамным видом на Нью-Йорк. Столы стояли на фоне вида на Центральный парк, репортёры заполнили всё свободное пространство, начиная с уличных тортуаров. Круч не бывает. Я читала про вашу свадьбу. Размах, место и всё остальное удивило меня. По моим представлениям, тебе должен был бы больше понравиться небольшой праздник. в кругу самых близких где-нибудь в тихом месте так хотела Стэф. Она была публичной персоной и думала, что это будет полезно для моей карьеры. Я тогда снимал последний сезон Выживает слабейший и продумывал концепцию Ближе к природе. Надо было привлечь внимание телевизионных продюсеров. Выживает слабейший был первым приключенческим реалити-сериалом на Тана Участники оказывались в неожиданных обстоятельствах, требующих выживания, вроде авиакатастрофы в пустыне или машины, сорвавшейся со скалы в горах во время бурана. Первые полчаса описывали ситуацию под наблюдением съёмочной группы и местных экспертов, которые убеждались, что никто не пострадал. Затем шло наблюдение, как участники пытаются спастись, используя свои ограниченные знания и силы. И где-то через полчаса экранного времени, когда зрителям становилось ясно, что шансы выжить минимальны, появлялся Натан. Он руководил участниками, направляя их к спасению, показывая, где они ошибались и что надо было делать вместо этого. Эл читала обзоры тех серий, посмотреть их перед интервью у неё не было времени. Натан продолжал свой рассказ, как они со Стэвом несколько лет прожили в Нью-Йорке. А когда дом, который он строил для них в Колорадо, был закончен, переехали туда. У Натана как раз была пауза между сериалами, поэтому он большую часть времени был дома. Лучшим днём его жизни стало рождение сына, Карсона. А когда отношения стали портиться, спросила Элла. Тут не было какого-то определённого момента. Всё начинается с каких-то мелочей. Она уже не смотрела на меня так, как раньше. Её раздражали какие-то самые простые вещи, которые я делал. Она сердилась, когда я уезжал, и не хотела быть со мной, когда я возвращался. Элла подумала о своём браке. Они с Демьеном редко ссорились. То, что они поругались по телефону, было для них необычно, но они с ноября были в натянутых отношениях. А то, что она помнила о времени за полгода до аварии, было хорошо. Она не могла вспомнить ничего ненормального. Она всегда была рада его возвращению с работы, а когда они разлучались, то встречаясь, не могли оторваться друг от друга. Но что с ними будет теперь, когда у неё есть этот секрет про них с Натаном? Да и секрет ли это? Элла готова была поспорить, что Демьян знал об этом, иначе бы он не стал просить её отменить интервью. "Я уверен, она возненавидела всё, что со мной связано", продолжал говорить Натан. Когда я старался вести себя как она хотела, этого было недостаточно. Я был идиотом и не видел, что с ней на самом деле происходит. Она боялась остаться одна, одна в смысле в далёкой глуши или одна в смысле без тебя и поддержки. И то, и другое. И что случилось? Я вернулся домой со съёмок и обнаружил, что она взяла Карсона и уехала. Натан казался убитым. Элла не смогла удержаться, придвинулась к нему и обхватила рукой за спину, чтобы поддержать и утешить. Сквозь одежду она почувствовала его тепло, от которого у неё по руке побежали мурашки, а в груди стало горячо. Она сочувствовала его потере. "Когда это было?" тихо спросила она. "За 2 месяца до смерти Карсона". "Сколько ему было?" "9", Натан с трудом сглотнул, опустив голову, он сцепил руки на затылке. Давай вернёмся к Стэфу, осторожно предложила Элла, давай и ему возможность перейти в себя. Вчера ты сказал, что она считала, что быть замужем за тобой, как это дорого ей обходится. Он кивнул. Но при этом она боялась остаться одна? Когда бы я ни покидал дом, она всегда нервничала. Я выходил за покупками, она нервничала. Я шёл пройтись, она нервничала. А больше всего она нервничала, когда я уезжал снимать приключения для своего сериала. Она боялась, что ты покалечишься или убьёшься. Он кивнул. То, что я делал, было опасно. Мне давно надо было послушать её и перестать. Его голос был полон свинцовой тяжести раскаяния. "Можешь рассказать мне про Карсона?" осторожно спросила Элла, возвращаясь к теме сына. Он знал, что им придётся пройти через это тёмное трудне. Она надеялась, что он готов. Если же нет, она отступит, попытается подойти с другой стороны и снова вернётся к обсуждению сына чуть позже. Натан допил свой бурбон и поставил стакан на стол. Еле хотелось налить ему ещё, но она боялась прерывать разговор. "Карсон был отличный парень", тяжело проронил Натан. "Он, как и я, любил приключения. Тебе бы он понравился". Он потёр лицо руками и какое-то время смотрел сквозь пальцы на огонь, а потом опустил руки. Время от времени я брал Карсона с собой на съёмки. Он тусил со съёмочной командой и ходил за Джефом как привязанный. Джеф один из моих операторов. А потом, вернувшись домой, Карсон играл в те события, которые видел на съёмках, как бы восстанавливая их, но в меньшем масштабе. Можешь привести пример? Натан немного подумал, и его лицо осветилось. Ну, однажды он вырыл яму в грязи, наполнил её водой и попытался провести через неё свой игрушечный джип. Он видел, как я форсировал на джипе реку. Вот такого типа вещи. Ну, конечно, во дворе бывал Ковардак, став приходилось раздевать его на улице, прежде чем впустить в дом. Эл улыбнулась в ответ. У Карсона было богатое воображение. Улыбка Натана погасла. И ещё какое? Ты им гордился? Да, конечно. А Стефани? Она боялась, что Карсон вырастет таким же, как я, отчаянным и бесшабашным. Она знала, что мы сделаны из одного теста. Карсон вечно влепал или делал что-то, что казалось ей опасным. У меня были отличные отношения с отцом, и я хотел, чтобы у нас с Карсоном было так же. Карсон жил, чтобы было весело, но он жил всерьез. Стеф вечно приходилось промывать царапины, бинтовать запястья или мазать йодом коленки. Она не раз говорила мне, что он когда-нибудь убьется, а я смеялся и советовал ей расслабиться. Он мальчик, пусть веселится. Ей это все не нравилось. Она уехала и забрала моего сына. Она думала, что без нее и Карсона я, возможно, изменю образ жизни, чтобы не быть таким дурным примером. Ты не видишь тут какой-то иронии? Та же женщина, которая устроила нашу свадьбу, чтобы привлечь общественное внимание, чтобы я получила заказ от телевизионной компании, теперь просила меня прекратить то, чем я занимаюсь. Ну а ты? Ты изменила образ жизни. Он покачал головой. Напротив. Когда они уехали, Я опустился в свободное падение за пределами порога безопасности. Я ждал до последнего, прежде чем дёрнуть кольцо парашюта. Я прыгнул на мотоцикле с горы, не имея понятия, какая поверхность окажется внизу. Я занимался тупым дерьмом. И то, что я остался в живых, чистая удача. Я сильно сомневаюсь. Я уверен, дело тут больше в опыте и навыках, но вот что мне интересно. Она сдаил дыхание. Ты пытался убить себя. Я пытался остаться в живых. После того, как Стив забрала Карсона, я чувствовал себя мёртвым. А когда он умер, стало ещё хуже. Ты поэтому прекратил снимать сериал? Почему просто не сделать перерыв? На кухне звякнул таймер. Натан моргнул. Элла вздрогнула, сделав глубокий выдох, она отодвинулась от Натана. поглощённая его рассказом, она не заметила, как придвинулась к нему вплотную, так что они касались друг друга бёдрами. Натан поглядел в сторону кухни. "Сделаем перерыв?" предложила Элла. "Ага." Он поднялся с места. Элла была рада его согласию, потому что ей тоже нужен был перерыв. Она откинулась на спинку дивана, следя взглядом, как Натан передвигается по кухне, но думая о Саймоне. Каким бы ребёнком он стал? Любил бы он приключения, был бы бунтарём или же был бы более рассудительным и спокойным? Как бы ей хотелось, чтобы у неё был шанс узнать это.